«Пока уезжают богатые, те, кому есть куда и на что. Когда вас проводим, займусь отъездом остальных, там разговор другой будет Настасья. Тетка звала меня важно, Настасья». И даже Лужку стала величать лукерей. Сестрица, не привыкшая к такому обращению, она сроду для всех Лушка. сначала даже не откликалась но мать быстро объяснила, что засватанной девицей не пристала быть лужкой точно дворовой девки. Но вот сборы закончены, мы отдохнули пора и в путь. Провожали нас строго, но слезно. Даже Трофим прослезился. «Ты это, Настасья, без надобности не рискуй. Ты девка красивая, хотя и перемеченная. Волосы отрастут, ежели голова будет. Голову сбереги». Я вдруг подумала, что он интересно сказал, одновременно бестолково и толково. Если будет голова, то и волосы на ней отрастут. «Непременно отрастут, дед Трофим. Ты меня еще с косой увидишь и на свадьбе моей погуляешь. Ох ты тебе, Настасья! Бедовая ты девка, правослова!» Лушка долго не могла меня отпустить, все лила и лила слезы, пока на нее не прикрикнул Андрей. Вот кого, кроме Анеи, сестрица слушалась беспрекословно. Мы прощались во дворе, чтобы не обниматься на глазах у дружины, ведь в ней мало кто знал, что я девка. Анея внимательно вгляделась в лицо. «Оберег не снимай и голову зря не подставляй. Вятич поможет». Кто бы сомневался, что Вятич поможет. Тетка вздохнула. «Не дело, затеяли». «Но вы оба упрямые, не свернешь». «Ладно, поезжай, удачи тебе». С отцом пришлось прощаться перед всеми, потому сантиментов не было вовсе. Воевода всем пожелал воинской удачи и возвращения. «Вот команда князя Романа, и мы уже на конях. Горожане со слезами смотрят нам вслед, а копыта цукают по мосту из северных ворот» когда мы вернемся, и вернемся ли вообще? Надо вернуться, нам еще защищать Козельск, к которому мы должны, вот бред, привести полчища монголов. Но у меня почему-то в ушах звучала песня про Марусю со слезами из кинофильма про Ивана Васильевича, которую стрельцы распевали, уходя в поход. Марусь Козельский я что-то не помнила, а вот лужка слезами мое оружие облила серьезно. Сестрица так и не смогла поверить, что я билась мечом или колола копьем. Все рассказы об обороне Рязани и о боях дружини Евпатия Коловрата воспринимались ею как сказка, происходившая с кем-то другим, даже шрам не убедил. Война – это так далеко и неправдоподобно». Я подозревала, что в Козельске и вообще на Руси так много похожих на ложку даже среди князей, для кого степняки просто набежники, достаточно спрятаться за крепкими стенами и отогнать противных меткими стрелами. Куда они денутся? Постоят, пожгут посады и уйдут. Так всегда было. С чего бы теперь меняться? Свои русские часто жгли и разоряли куда сильнее, и в полон уводили, и убивали тоже. Мало кто понимал, что эти степняки способны не просто окружать города и жечь посады, а разбивать стены и просто вырезать всех от мало до велика. Только опыт уничтоженных Рязани, Пронска и других городов хоть чему-то научил. Но сколь же горькой была эта учеба. Козельск остался позади, пока можно мы держали строй, хотя, конечно, без песни про всяких Марусь. Я заметила, что Вятич искоса наблюдает за мной и моим десятком, но подавать вида не стало. «Ничего, мы еще покажем, на что способны». Первое время шли неразграбленными местами. В деревнях рассказывали о татарах, советовали по возможности уходить в леса. Но русский мужик не перекрестится, пока гром не грянет. Слушая нас, ахали, качали головами и оставались на местах. И было понятно, что пока на околице татарские разъезды не покажутся, никто ничего делать не будет. Но дальше пошли уже деревни, в которых попадались беглецы из разоренных мест. Там слушали куда внимательнее и прикидывали, сейчас бежать или время еще есть. Теперь нам предстояло решить, как идти самим. Ведь татары разделились, часть ушла грабить Владимир и окружающие земли. Потом русские дружины во главе с великим князем оказались биты на сити. А потом боты со своими туменами осадил торжок, а другие царевичи рассыпались, как горох, по всей Руси. С той разницей, что горох собрать можно, и он никому беды не приносит, а этих проклятущих еще поймай. Но искать очень не пришлось, они так наследили, что захочешь пройти мимо, не пройдешь. Только мы, в отличие от монголов, разделяться не могли, не так сильны. Поэтому выбирать пришлось одно направление. У меня перед глазами не раз вставало широкоскулое лицо с перепуганными глазами, которое я когда-то расцарапала во сне. Я должна его убить, просто обязана. Но для этого нужно до Батыя добраться. Меня вполне поддерживали остальные – Ордынцев мы догнали довольно быстро, их было слишком много, чтобы потеряться даже на просторах Руси. Кроме того, эти сволочи оставляли за собой выжженную пустыню. Можно было идти от деревни к деревне по их следу, не боясь сбиться. Пока Баты и его царевичи шли не облавой, а несколькими рукавами, их следы были хорошо видны. Оставалось только определиться, за кем гоняться. Тут мнения разделились. «Я, конечно, требовала Батыя и только Батыя, но кто я такая для дружины?» Решали все князь и сотники. Роман Ингваревич твердил, что главное заставить монголов повернуть от Игнач-Креста обратно, не дойдя до Новгорода, а потому нам нужно туда. Вятич, поддерживая меня, настаивал, что без Батыя они на Новгород не пойдут, потому если задержать самого Батыя, то мы просто вынудим остальных прийти на помощь своему хану, как уже было с Евпатием Калавратом, когда Батыю пришлось развернуться и потерять несколько дней. В этом был свой резон, и с Вятичем согласились. Тем более мы знали, где Батый, а вот остальных еще нужно догнать. И все-таки первыми, на кого мы налетели, были тумены Гуюка. У него оказались тоже ребята нехилые и страшно злые, потому что им не досталось большой добычи. Про добычу мы поняли только потом, а злость почувствовали сразу. Вот когда пригодился наш опыт ведения партизанской войны, приобретенной у Евпатия. Снова был волчий вой по ночам, дикие крики из темноты... Сбесившиеся кони и еще вопли татар, которые упорно повторялись, но понять которые мы не могли. Что-то про урусов. Похоже, нас уже основательно боялись», — разъяснил все булгарин Булат, воевавший в нашей дружине. «Оказалось, татары орали железные урусы. Вообще-то наша дружина временами производила страшное впечатление». Дело в том, что в Козельске для некоторых сделали личины, не всем, конечно, кому успели. Мою Микула подогнал так, что я иногда забывала ее снять. Лицо оставалось закрытым, и это жутко смотрелось, особенно какой-нибудь лунной ночью, когда из леса вдруг показывались этакие монстры с железными головами и и начинали выть по-волчьи или орать непонятные команды. Наши наскоки были исключительно успешными. Мы вынудили Тумены Гуюка остановиться, но вызывать полностью огонь на себя не рискнули. Евпатий, делая это на Оке, понимал, что погибнет, а нам погибать нельзя. Нужно еще выманить Татар на Казельск. Потому основательно попугавки Шектенов Гуюка, мы все же направились к Торжку. Я так и воевала десятником в сотне Вятича. Вятич поручил мне троих опытных воинов, еще из Евпатьевских, и шестерых желторотиков примерно моего возраста. Банда, надо сказать, получилась та еще. Я обучала парней орать ее хаха -ха во время нападения, пользуясь тем, что они не в пример своему десятнику, отменно владели луками. Показала, как когда-то нападали скифы и амазонки, и мы имели немалый успех, без конца придумывая какие-то пакости против татар. Вятич уже куда меньше следил за мной лично. Видно, поверив в то, что от нечаянной стрелы меня убережет Анейн подарок, а по-глупому я лезть не стану сама. Я действительно превращалась из глупой девчонки в настоящего воина. А почему бы и нет? Амазонки же могли воевать, и весьма успешно. Правда, они готовились к этому по многу лет, а я только-только освоила воинскую науку, да и луком не владела. Не хватало силы в руках. Чтобы не было ненужных вопросов со стороны остальных воинов, объяснили, как и в дружине Евпатия, у Николы ранена рука, потому лук не натянуть. Конечно, на привалах во время отдыха я старалась быть рядом с Вятичем. Мой десяток не обижался. Они-то знали, кто я, но стойко молчали. Для всех я Никола, это вопросов не вызывала. Проблем, конечно, было много. Ведь не помыться, ни простите в туалет не сходить, чтобы не выдать себя. То и дело приходилось прятаться в кустах, смех и грех, как говорила Анея. Наш десяток дважды загонял татарских коней в болото и один раз заманил туда целую сотню. Конечно, не вся сотня, но пара десятков татарских всадников завязла в болотной жиже. По крайней мере, коней погубили, а что такое татарин в лесу без лошади? Его можно бить запросто. Один из моих дружинников был опытным охотником и бил из лука на большом расстоянии очень точно». Дважды нам удавалось, подобравшись ночью довольно близко, сбивать татарские шесты с навешанными на ними хвостами и уходить. Правда, во второй вылазке Лучич сам оказался попятнан татарской стрелой. Вятичу пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с его раной без последствий. На некоторое время самый меткий стрелок был выбит из обоймы. Это не мешало ему учить молодежь и ходить вместе с нами в новые вылазки, только луком не пользоваться. Татары уже поняли, что это не просто наскоки маленьких группок, ушедших в лес жителей деревень. После нескольких наших успешных наскоков они осознали, что позади откуда-то взялась новая дружина – «Вот вам, трепещите, проклятые, не будет вам и родом покоя на русской земле». А к нам прибились местные жители, как когда-то к Евпатию Калаврату. Бородачи знали каждый куст и ложбинку и были очень полезны в организации всяких каверс. Это они подсказали скрытые под снегом болота и положенные гати. Они толково объясняли, как и куда можно заманить садников гуюка. Татарские кони все так же пугались волчьего воя, но теперь никак не получалось устроить волчий террор. Если на оке нам святичам удавалось навести волков на татарских лошадей, то здесь это не получалось с первого дня. «Мы не сразу поняли, в чем дело», – объяснил местный житель. «Ушли лоси, разбежались зайцы, в лесу почти нет живности» потому ушли волки, лисы, рыси, им не на кого охотиться. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что татарам скоро нечего будет жрать. Плохо, потому что волки не могли нам помочь. Поразмышляв, я решила, что хорошо. Без волков справимся, а голод, как известно, не тетка. Быстрее повернут обратно».